Фредерик мариет Крушение Великого океана. Текст читает Алина Штайнман. Глава первая. Судно под ветром, буревестники, риди, описание корабля и экипажа. Это происходило в октябре 1800 года. Великий океан, большой брик, несся под шквалом среди безбрежного Атлантического океана. Он поставил немного парусов из-за бури, так как полотно изорвалось бы в куски от диких порвов ветра, который гнал судно по высоким волнам. Иногда волны поднимали корму брига, глубоко опуская нос, так, что, казалось, корабль сейчас нырнет глубь, Но это было прекрасное судно, и им управлял опытный капитан. Он делал все для его безопасности и в то же время полагался на проведение, которое всегда бдит над нами». Капитан стоял подле колеса, наблюдая за рулевым. Он посмотрел кругом себя, поднял взгляд к небу и тихо запел. «Пред нами ты стелешься море, а над нами угроза небес». Так и было в действительности. Корабль окружал бурный Атлантический океан. Небо покрылось темными тучами, не виднелось ни одного судна. Поднимались горы волн с пенистыми гребнями, а между снастями и мачтами корабля ветер носился с диким воем. Кроме капитана и двух матросов за колесом, на палубе было еще двое. Мальчик лет двенадцати и старый моряк с лицом, огрубелым от непогоды и седыми волосами, ряде которых развивались в воздухе. Мальчик, смотревший на бурное море, вдруг схватил старика за руки и крикнул. А эта большая волна не нахлынет на нас, Риди? Нет, мастер Уильям, разве вы не видите, как повернули судно? Вот она и прошла. Но это может случиться. А что тогда станет с вами, если я не буду держаться сам и держать вас? Вас смоет. Мне не очень нравится море, Риди. Мне хотелось бы снова очутиться на берегу, ответил мальчик. Разве не кажется, что волны разобьют корабль? «Да, похоже на то, и они ревут, сердятся, что не могут похоронить судно в пучине. Только я-то к ним привык, мастер Уилли, и на хорошем судне с хорошим капитаном и экипажем я их не опасаюсь». «Но ведь иногда суда идут ко дну, и тогда все тонут». «Да, мастер уильям и очень часто идут ко дну именно те корабли, которые считаются вполне безопасными. Мы можем только работать» и потом полагаться на волю неба. «А что это за птички летят так низко над водой?» «Мы моряки, называем их цыплятами матушки беды. Их редко видишь ни в бурю или не перед бурей». Птицы, о которых спросил Уильям, были буревестники. «А вы когда-нибудь терпели крушение? Вас когда-нибудь выбрасывало море на необитаемый остров, как Робинзона Круза?» «Да, мастер Уильям, только я никогда не слыхивал об этом рубинзоне Многие терпели кораблекрушение, и потом им приходилось переносить тяжелые испытания. Но мне трудно вспомнить человека, о котором вы говорите». «О, но ведь это все в книге, которую я читал. Я могу вам рассказать и... расскажу, когда море опять успокоится. А теперь, пожалуйста, помогите мне спуститься вниз» потому что я обещал маме недолго оставаться на палубе. «Хорошо, всегда держите данное обещание, как славный мальчик», – ответил старик. «Дайте же мне ручку, и я ручаюсь, что мы не свалимся и благополучно дойдем до люка. Когда же наступит хорошая погода, я расскажу вам, как я потерпел кораблекрушение, а вы расскажете мне все о Робинзоне Крузо». Он проводил Уильяма до да кают и сам же вернулся на палубу. Он дежурил. Мастерман Риди, так звали его, больше пятидесяти лет, жил на море. Сначала он служил учеником на угольном судне. В то время ему было всего десять лет. Его лицо потемнело от ветра и солнца, и на щеках виднелись глубокие морщины. Но он все еще казался здоровым и сильным. Риди служил на военном судне и побывал во всех поясах земли. Он мог порассказать немало странных историй. Ему следовало верить даже в тех случаях, когда его рассказы казались необыкновенными, потому что он никогда не лгал. Он мог управлять судном, понятно умел читать и писать, и не раз перечитал Библию. Его фамилия – Риди, Готовый, соответствовала его характеру. Он редко оставался в замешательстве, в случае затруднения или опасности капитан без колебаний советовался с ним и часто принимал его советы. Он был точно третий помощник капитана. Великий океан мог бороться с самой неистовой бурей. Это судно имело более 400 тонн и шло к новому южному Уэльсу с ценным грузом английского железного и ножевого товара, а также с другими мануфактурными изделиями. Капитан, превосходный командир и моряк, а вдобавок и превосходный человек, отличался бодрым, веселым нравом и на все смотрел с хорошей стороны. Когда с ним случались какие-нибудь происшествия, он чаще всего смеялся. Звали его Осборн. Первый помощник – Мекинтош, шотландец. Был груб, раздражителен, но строго относился к своим обязанностям. Капитан доверял ему, но не любил его. О Риде мы уже говорили, а матроса говорит нет необходимости. Скажем только, что их было 13 человек – недостаточное число для такого большого судна. Как раз перед отплытием пятеро матросов не поладили с Мейкинтошем и отказались идти с ним в плавание. Ждать новых служащих Осбор не захотел и отошел с теми людьми, которые были у него на палубе.